Глава четырнадцатая. С годами Селия привыкает к недопониманию. Для неё оно превращается в жизненную закономерность. Но такого, как сейчас, с ней ещё не бывало. Во-первых, случай уж слишком вопиющий. А во-вторых, обвинителем выступает её собственный ребёнок. «Даже не знаю, с чего начать!» — выпаливает Ханна, едва Селия открывает дверь. «На этот раз ты себя превзошла!» «Может, для начала войдёшь?» — предлагает Селия, пытаясь оценить ситуацию. «Или прямо с порога распинать меня станешь?» Ханна молча проходит в дом. Селия следует за ней на кухню. «Чаю выпьешь?» — спрашивает она. «Нет!» «Тогда давай к делу», — говорит Селия, «потому что я ухожу, у меня дела. Ты с роду никуда не ходишь». «Это обидная неправда». Однако Селия предпочитает пропустить колкость мимо ушей. «Почему бы тебе не присесть?» Несмотря на грубость Ханны, Селия ведёт себя безукоризненно вежливо. Сознавать, что в отличие от неконтролирующей себя Ханны, она в совершенстве владеет собой, даже приятно. О чём пойдёт речь, Селия догадывается. Вероятнее всего, Элис проговорилась о Дене. Селия твёрдо намерена сохранять хладнокровие и невозмутимость. «Не хочу я никуда присаживаться», — начинает Ханна. «С какой стати ты распускаешь про меня небылицы?» Такого Селия не ожидает. «Небылицы? В каком смысле?» Её давние страхи возвращаются. Вопреки всем их усилиям в Ханне снова пробудилась болезнь. Ханна сделалась недоверчивой и мнительной. «Отдышись», — советует Селия. «Всё в порядке». «Ничего не в порядке! Ты почему всем плетешь, что я шизофреничка?» От неожиданности Селия едва не смеется. «Я никому этого не говорила!» — отвечает она. «Говорила! Элис, Майклу, папе, бог весть кому еще!» «Я уже давно так не говорю!» «И не знаю, почему они так уцепились за эти слова!» «Наверное, потому что ты, раз соврав, собственное вранье так и не опровергла!» Ханна мерит шагами кухню, а Селия, стараясь подать ей пример благовоспитанности, садится за стол. «Вероятно, много лет назад я говорила, что подобное возможно», — произносит она. «Тогда я считала, что лучше быть готовым». Худшие страхи Селии действительно не оправдались. Семейное проклятие поразило и Ханну, но не ударило, лишь за дело. Выяснилось, что у неё не то же самое, что у тёти Кэти, а лишь похожая по симптомам болезнь. Разумеется, Селия не считала, что ошиблась. Даже сейчас не считает. Она просто не обо всём вовремя узнала. «Неужели тебе так важно, как мы это называем?» «Как ни странно, да. Вначале никто из нас не знал, куда повернёт твоя болезнь, и положение было очень серьёзным. Нам пришлось смириться с правдой. Но это же никакая неправда!» восклицает Ханна. «Уж тебе-то это известно! Ведь ты вместе со мной по врачам ходила!» «Да что они понимают, эти доктора!» В голосе Селии звучат резкие нотки. «Думают, будто все знают, а на самом деле ничего не смыслят!» «Они видят сотни пациентов с психиатрическими заболеваниями, и тебе все равно кажется, будто ты лучше знаешь! Очень в твоём духе!» «Может, через них и проходит множество пациентов, — говорит Селия. но никто из врачей со своими пациентами не живет больше меня про эту жуткую болезнь никто не знает а я своими глазами видела как она развивается и она передается по наследству не забывай об этом я за тебя боялась всегда боялась за тебя слова точно разбегаются от ее попыток оправдать себя я всегда знала что так случится погоди останавливает ее ханна то есть «С самого моего детства ты ждала, когда во мне проснётся спящее безумие?» Это многое объясняет. Селия вовсе не это хотела сказать. Если бы она попыталась выразить ту же мысль заново, то сказала бы, что ждала неосознанно. И всё же Селия всегда с тревогой наблюдала за Ханной, своим самым неуравновешенным и сложным ребёнком. Порой она вспоминает, как Элис с Ханной играли в детстве в сортер, Если Элис подбирала нужные формочки терпеливо, то Ханна, когда ей не удавалось найти формочку, сердилась, плакала и била игрушку. Когда Селия видела это, у неё сердце разрывалось, и она бросалась на помощь дочери. Когда девочки подросли, Селия рассказала им об этом. Ожидала, что они удивятся, узнав, как рано проявилась в них непохожесть. Но Элис в ответ ничего не сказала. А Ханна заявила, ну понятно, я даже ребёнком была отвратительная. Селия имела в виду совсем другое, но Ханна не оставила себе права на сомнение. Ханна никогда не узнает, что каждое утро, даже сейчас, Селия открывает глаза, и внутри у неё всё обрывается от холодного ужаса при мысли о том, какая судьба ждёт её дочь. «Я лишь хотела», — говорит она Ханне, — «чтобы тебе жилось легко. Тогда зачем ты всеми силами усложняла мне жизнь? Селия ошарашенно молчит, а затем, стараясь унять дрожь в голосе, произносит. «Слушай, ты сейчас перевозбудилась, успокоишься и посмотришь на всё это объективно. Ты из-за Дэна расстроилась, понимаю, и из-за этого тебе ещё хуже». Следует непродолжительное молчание. «Откуда ты про Дэна знаешь?» — спрашивает, наконец, Ханна. Селия попалась. Она сразу же понимает, что про Дэна она сказала зря. «Мне Элис сказала», — неохотно признаётся она. Селия чувствует, что вряд ли заслужит таким образом снисходительность, и всё же не удерживается и показывает Ханне, что у них в семье не каждый относится к матери с таким же пренебрежением. «Когда?» — спрашивает Ханна. «Недавно». — уклончиво отвечает Селия. «Ну, разумеется», — кивает Ханна. «Все встало на свои места». Элис видела, как Дэн с кем-то целуется, и вместо того, чтобы рассказать мне, естественно бросилась прямиком к тебе. Ей нужно было с кем-то посоветоваться, и она правильно сделала. «Конечно! Поэтому она мне и не рассказала, это ты ей отсоветовала!» И как я сразу не догадалась. Мы тебе добра желали, это ради твоего же блага. Ты сроду, взвивается Ханна, сроду понятия не имела, что для меня хорошо, что плохо. Еще как имела, возражает Селия, я же твоя мать. И что с того? Если ты мать, это еще ничего не значит. Жестокость этих слов лишает Селию дара речи. Она напоминает себе, что Ханна очень переживает и, возможно, говорит первое, что в голову пришло. Подумав, Селия произносит. «Мы не хотели тебя расстраивать. А расскажи мы тебе, и ты с сгоряча наверняка натворила бы глупостей. У вас чудесные отношения. Мне не хотелось, чтобы ты из-за пустяков всё испортила». «Из-за пустяков? Он мне изменял!» Селия выдыхает. Она наконец-то заставила Ханну переключиться на другую тему, более выигрышную, чем выяснять, кто что и когда узнал о Дене, и кто тут шизофреник. «Ханна», — начинает она, — «отношения — это непросто. А Ден — человек порядочный. Возможно. Но не со мной». Следующая фраза звучит не так спокойно, как хотелось бы Селии. «А вдруг ты больше никого не встретишь?» господи мама Он о тебе заботится. Возможно, другого такого ты уже не найдешь. Не надо обо мне заботиться, бросает Ханна. Этого ты не знаешь. Не факт, что ты снова не заболеешь. Ее снова захлестывает страх. И тогда тебе понадобится тот, на кого можно положиться. Чтобы он помог мне бороться с моей вымышленной шизофренией, спрашивает Ханна. Как бы ты это ни называла, Как бы я это ни называла, заболевание это серьезное. Было, поправляет ее Ханна. Ты должна заранее обезопасить себя, иначе когда-нибудь пожалеешь, что выгнала Дэна. По-твоему, я не заслуживаю парня, который не будет мне изменять? Спрашивает Ханна. Я совсем пропащая, да? Мне хвататься за любого, кто на меня вообще позарится? Ты мои слова перевираешь. Тебе пора повзрослеть и понять, что взрослые отношения бывают сложными и требуют непрестанной работы. Ну, ты-то знаток, язвит Расскажи-ка мне о своих успехах в личной жизни. Отец тебя бросил, а нового никого не нарисовалось, у тебя даже друзей нет, если, конечно, Элис не считать. А это уж совсем трагедия. Селия сама пугается накрывшего ее гнева. Чтобы не отвесить дочери оплеуху, Ей приходится собрать в кулак всю свою волю. Если ты и с Дэном так себя вела, то неудивительно, что Дэн смотрел на сторону. «Не понимаю», — качает головой Ханна, — «с чего я решила? Будто разговор с тобой что-то исправит». Как всегда склонная к сценам, после ссоры из-за Дэна и шизофрении Ханна не разговаривает с матерью две недели. Селю это вполне устраивает. Она тоже не разговаривает с Ханной. Когда Ханна наконец звонит, Селия сперва решает, будто та надумала извиниться. Но вместо этого Ханна сообщает ей, какая несуразица, что она уезжает за границу. Она будет работать в посольстве в Куала-Лумпуре. И вернётся ли она вообще, Ханна не знает. «Значит, вот ты что придумала», — говорит Селия. От злости, на самом деле от горя, у неё сводит живот. Сбежишь и сделаешь вид, будто нас не существует. Мне надо уехать подальше, отвечает Ханна, и начать сначала. Голос у неё звучит бодро и деловито, и это выбивает Селию из колеи ещё сильнее, чем злость. От нас подальше? В этом смысле? Селия почти плачет, но остановиться не может. Значит, во всем вдруг виноваты родные, да? Не родные, парирует Ханна. А ты? Не говори глупостей. Ты всегда любила меня меньше, чем остальных, говорит Ханна. Просто признай это. Сейчас это уже не имеет значения, поэтому чего скрывать-то? Потому что это неправда. Еще какая правда? Считается, будто дети подобного не замечают, а они все видят. «Я любила тебя так же, как и других моих детей!» Селия ищет способы защититься от этих жестоких обвинений. «Если я порой сурово с тобой обходилась, это потому, что ты была трудным ребёнком!» «Дети ведут себя так, как от них этого ожидают!» «Я мечтала, чтобы жизнь у тебя сложилась лёгкая и спокойная только и всего!» «Господи! Да я вообще-то на госслужбе! А ты считаешь, что жизнь у меня неспокойная только потому, что это моя жизнь!» «Глупости вовсе нет. Ты ведёшь себя, как злобная эгоистка», — говорит Селия. «Впрочем, зря я, наверное, ждала от тебя чего-то иного. Ты всегда жестокая была». «Угу», — соглашается Ханна. «Знаю, я и сама себя особо никогда не любила. Но будь у меня другая мать, я тоже могла вырасти и не такой». На это Селия не отвечает, потому что Ханна бросает трубку. Через три недели Ханна совершает самый свой показушный поступок и уезжает из Англии. Несмотря на попытки Элис и Майкла с ней связаться, до отъезда она отказывается с ними общаться даже через Кеми. вдруг она снова заболела, спрашивает Селия Элис и Майкла. Они сидят на кухне у неё в Мордоне. Иначе почему она так себя ведёт? Эта мысль одновременно пугает и успокаивает Селию. Она не заболела. отвечает Элис. Кеми говорит, что с ней все хорошо, просто она приняла решение. «Это решение ненормальное», возражает Селия. «Здоровый человек так не поступил бы». «Согласен», поддерживает ее Майкл. «Нам надо связаться с ее руководством в Куала-Лумпуре». «Зачем?» удивляется Элис. «Чтобы ее в лечебнице упекли только потому, что она устроилась на работу за границей? Куча народа так же поступает». Кеми сказала, что с Ханной всё в порядке, она просто не хочет больше нас видеть. Судя по всему, говорит Майкл, на тебя, Элис, она и правда не зря рассердилась. Вот только непонятно, почему и я под горячую руку попал. Мне надо было сразу ей про Дэна рассказать. Элис готова расплакаться. «Ты так поступила ради её же блага!» Пытается успокоить её селие, но в ответ на эту попытку Элис спрашивает. «Мама?» Когда ты узнала, что это не шизофрения, почему не рассказала нам? Я не знала, что у нее, — говорит Селия. Откуда мне было знать? Я же не врач. К тому же мы с вами вообще это не обсуждали. Она не понимает, с чего Элис вдруг взялась защищать сестру, ведь Ханна так обошлась с ними, со всеми. Не понимаю, почему ты на ее сторону встаешь, — говорит она. Я не... Начинает было оправдываться Элис, но вместо этого говорит. «Кто-то же должен ее защитить!» Селия испытывающе смотрит на Элис, однако та отводит взгляд. «Для того, чтобы сменить работу и переехать в другую страну, несколько недель срок ненормально короткий», говорит Майкл. «Похоже, за последнее время чересчур много всего произошло. Не связано ли это со смертью папы?» «Если даже и так, то почему она нам ни о чем не рассказывала?» недоумевает Селия. «Наверное, удобного момента ждала», — говорит Элис. Селия смеётся, коротко и истерично. «Вот спасибо!» В первые месяцы после отъезда Ханны Селия не сомневается, что скоро дочь даст о себе знать. Но время идёт, а от Ханны вестей всё нет и нет. Они знают, что она жива и здорова, потому что иногда им, хоть и без подробностей, сообщает об этом Кеми. «Да, работа Ханне нравится», Нет, она не в курсе, появился ли там у Ханны парень. Нет, домой Ханна возвращаться не собирается. Поведение Ханны крайне огорчает Селию. Такого поворота событий она не ожидала даже во время худших их размолвок. Впрочем, и живя в Лондоне, Ханна не особо стремилась поддерживать отношения с родными, поэтому Селия не понимает, почему сейчас ей так невыносимо. Она злится на Ханну и тоскует по ней. Она думает о дочери каждый день, зная, что Ханна, вероятнее всего, о матери и не вспоминает. Хотя её представления о Боге со времён студенчества не изменились, каждый вечер Селия ловит себя на том, что бормочет что-то вроде молитвы. Пусть она поймёт, как неразумно себя ведёт. Пускай она вернётся домой. На Рождество и день рождения они отправляют Ханне подарки. Селия знает, что Элис пишет Ханне по электронной почте. но о содержании писем Селия не спрашивает. К тому же Ханна, насколько Селия известно, на письма все равно не отвечает. По крайней мере, холодность Ханны распространяется и на Элис, и это Селию слегка успокаивает. Значит, Ханна отвернулась не от нее одной. Проходит год, и от Ханны начинают приходить открытки, продуманно лаконичные. «Дорогие мама Элис и Майкл, счастливого Рождества!» С наилучшими пожеланиями, Ханна. С наилучшими пожеланиями? Человечнее было бы вообще не утруждать себя поздравлениями. В годы, последовавшие за отъездом Ханны, Селия пытается убедить себя, что ей следует благодарить судьбу за двоих оставленных ей детей. Но их ей недостаточно. После утраты ребенка утешения не бывает. Отсутствие Ханны — все равно, что ампутированная конечность. каждый день отдающая болью. К тому же, и Майкла в последнее время она видит редко. В основном он ограничивается телефонными звонками и непродолжительными разговорами. Селия подозревает, что виновата в этом его жена. И даже Элис словно ускользает от неё. Иногда Селии приходится звонить ей несколько раз, потому что сразу Элис трубку не берёт, а на сообщение порой отвечает лишь спустя несколько часов. Неужто Селия так мало для нее значит? «Мама, я была на работе», — говорит Элис. Или «я не видела сообщения». Но ведь сообщения все проверяют. И сколько времени нужно, чтобы ответить на сообщение? Минута-другая, не больше. «Кроме тебя у меня никого нет», — повторяет Селия. «Неправда», — отвечает Элис. «Вот только это правда». Муж, бывший муж Селии, умер. Вообще такая глупая смерть очень в его духе. Её родители тоже. Марк покинул её. А теперь и Ханна для неё потеряна. С сестрой они перезваниваются совсем редко. И во время беседы Кэти обвиняет её в том, что она коммунистка и грозится выдать властям. Но само собой Селия не станет жаловаться на всё это Элис. Теперь они с Элис видятся дважды в неделю. По воскресеньям они вместе обедают и идут прогуляться. и ещё один раз вместе ужинают. Дочь могла бы уделять ей побольше внимания. Некоторые матери видятся с детьми каждый день. Селии часто кажется, будто все остальные дела, которые Элис считает более важными, просто выдавливают её из жизни дочери. Ведь в сложившейся ситуации просить, чтобы Элис хотя бы раз в день звонила ей, не так уж бесцеремонно. Да и беседуют они разве что с полчаса. Большинство дочерей были бы счастливы уделить это время матери. Если бы мать Селии изъявила желание ежедневно разговаривать с ней по полчаса по телефону, Селия была бы на седьмом небе. А вот для Элис в последнее время даже это сложно. И ведь в жизни Элис не особенно много людей. У неё было всего два парня, и отношения эти продержались недолго. Круг общения у Элис тоже узкий. Ближайшая ее наперстница, и всегда была мать. Поэтому сейчас, когда Элис вечером не отвечает на звонки, Селия переживает. Вдруг с дочерью что-то случилось. А если Элис отвечает, но говорит, что долго разговаривать не может, Селия ломает голову, прикидывая, чем же таким Элис занята. Насколько ей известно, по вечерам Элис чаще всего читает у себя в спальне или смотрит с соседками телевизор. Если даже на Элис ей полагаться нельзя, То на кого можно? Когда меня не станет, ты будешь по мне скучать, — говорит Селия. А Элис отвечает, — Мам, не надо так. Селия допускает, что люби она своих детей меньше, и ей жилось бы проще. Селия надеялась, что по возвращении Ханны их ждет примирение, и винить Селию за это не следует. Она не забыла ни того, что Ханна ей наговорила, не того, как возмутительно она порвалась с семьёй. И тем не менее, узнав о возвращении Ханны, селе ощутила неожиданную, поразительную лёгкость. От Ханны она ждала самой малости, намёка, что ей хотелось бы всё исправить. Обсуждать былые обиды они не станут, а просто, будто ничего и не произошло, начнут заново с того места, где всё оборвалось. И всё же на похоронах тёти Кэтти Ханна, если и не грубила напрямую, то всё равно держалась официально, отстранённо, как чужая. После похорон, вернувшись домой, Селия расплакалась, а ночью, час за часом, сидела на кровати и думала о Ханне. Чаще всего она вспоминала Ханну новорождённой, крохой, с глазами ягодками и смешно надутыми губками, с невозможно мягкими кудряшками на затылке. «Дети вырастают и покидают нас». И в этом величайшая жестокость природы. Через неделю после похорон в голове у Селии складывается новый план по примирению с Ханной. Вечеринка по случаю ее возвращения — прекрасная возможность. селие кажется, что достаточно им будет перекинуться парой слов в непринужденной обстановке, и дальше все завертится само собой. Она решает, что сейчас, раз уж Ханна не идет навстречу, она сама готова сделать первый шаг. Разумеется, ничего не выходит. Вместо того, чтобы принять протянутую селье оливковую ветвь, Ханна выскакивает из дома, оставив растоптанную селью в компании своих странноватых друзей. Такое унижение на глазах у всех делает горе селье невыносимым. «Она же не ожидала тебя увидеть», — говорит ей на следующий день Элис. «Она думала, я ее заманила в ловушку». Если таким образом Элис собиралась ее утешить, то получается плохо. «Ловушка?» «Значит, вот я что для вас. Ловушка?» «Нет», — заверяет ее Элис, — «конечно нет. Но Ханна, вероятно, подумала, будто ты ее выслеживаешь». «Когда мать приходит на вечеринку по случаю возвращения собственной дочери», — холодно произносит Селия, — «это не называется выслеживать». Она не ожидала тебя увидеть. «А почему ты не предупредила ее, что я приду?» «Я не знала, что ты придешь!» — вскрикивает Элис. «Я всего лишь упомянула о вечеринке и была не в курсе, что ты тоже на нее собираешься. Вообще-то, я тебя не приглашала». От обиды Селия не сразу находится с ответом. «Я вам там была не ко двору», — говорит она наконец. «Теперь понимаю». Не в этом дело, но вечеринку мы устроили для друзей. Это не семейный праздник. У тебя в доме были Ханна и Майкл, даже Оливия. Не понимаю, почему это не семейный праздник. Но ты не волнуйся, поспешно добавляет Селия, чтобы Элис не успела ответить. Намёки я понимаю, я вам не нужна, это ясно. Но я никогда не думала, её голос дрожит, что вы будете всеми силами. «Оттирать меня в сторону!» «Никто тебя не оттирает», — уверяет Элис. «Господи, мама, не всё в этом мире вокруг тебя крутится!» Непривычная резкость в голосе Элис приводит Селлию в смятение. Прежде Элис ещё не разговаривала с ней так. Элиса сама явно опешила, потому что удивлённо молчит. После паузы Элис, без сожаления, на которое так рассчитывала Селлия, произносит. Тебе бы лучше было подождать, только и всего. А сейчас Ханна на меня снова злится. Тебя только это волнует, спрашивает Селия. Крик всей ее жизни, ее детские страдания рвутся наружу. А как же я? Как же мои чувства? Прямо сейчас да, отвечает Элис. Ну что ж, по крайней мере, я понимаю, где мое место. — говорит Селия. — Ладно, мне пора, у меня дела. Впервые, разговаривая с Элис, она сама бросает трубку. Пытаясь успокоиться, она заваривает себе чай и садится за стол на кухне. Здесь, на кухне, она всегда одна, и всё же теперь здесь особенно тихо. Тишина обступает её всё плотнее. Селии хочется включить радио, но заставить себя подняться она не может. Естественно, она сердита на Элис, но намного хуже. Мрачная, наконец, осенившая её догадка. Воссоединения с Ханной не будет. Ни сейчас, ни потом. Селия замечает, что руки у неё дрожат, и крепче сжимает ладонями чашку. Ледяная дрожь словно добирается до самого нутра, и горячий чай не в состоянии её унять. сели и снова восемь лет не миленькая она никому не мила